Укради он сендера, и квадрат придется покинуть немедленно, задолго до утра выехав в пустыню без проводника, ведь так и появится только на рассвете. А если задержаться, сплошится охрана моста, начнет обыскивать его. На квадрате найдут украденные сендеры, и у Макоты потребуют ответа. Нельзя начинать на мосту серьезную потасовку. Большинство бандитов разбрелись кто куда, быстро их не собрать. — Че, хозяин? — спросил Морс, заметив нерешительность атамана. — Ничего, идем.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 Оттуда на дорогу выбежал крючок с револьверами в руках, повернул голову на шум, увидел беглеца в машине и открыл огонь. Туран еще успел подумать. Надо было прирезать крючка, когда тот лежал беспомощный, с мамин на плече. Жалость не доводит до добра. «Хочешь убить чудовище? Стань им!» Он проявил милосердие и этим погубил себе. Крючок стрелял с обеих рук. Первые пули ушли в воздух, а потом он попал в переднее колесо. Сендер швырнула в сторону.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 Телегу, которую недавно тащил Туран, волок новый ящер. Рядом с крючком сидел кучерявый темнокожий человек. «Ну тут тот еще чего!» — продолжил атаман. «На корабле я тебя продать смогу. Зарабат для боев много получить можно, ежели у него болячки какой нет и руки-ноги целы. Хотя старовато уже, там щенков покупают, чтобы обучать их с детства. Ну так я тебе на бегающее мясо отдам, хоть что-то выручу. охота мне деньги терять, и так я их сколько потерял. Но и убить тебя, ох, как хочется!» «Так чё мне делать, скажи?» Наклонившись, он заглянул Турану в лицо. Пленник молчал, и Макота лениво с оттяжкой двинул ему в челюсть. Повалившись на бок, Туран замер у ног Атамана, неподвижно глядя перед собой. Макота сдвинул назад соломенную шляпу, и та повисла на ленте, перехлестнувшей его шею. Молчишь, шакаленок. «Чё ты молчишь? Ты у нас гордый или глупый?» «А я вот часть сделаю!» Он полез в кошель и достал большую серебряную гривну,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 Подбросила его в воздух. Везучий шоколёнок! Атаман зашагал прочь. Значит, поживёшь ещё. Ну чё, пялитесь? В путь! Крючок, Така! Заберите падаль на свою телегу. В клетку его! Едем!